Варьировал я. Но потом, когда пойдут на штурм, силы разделятся, и их будет меньше. Тяжелая, звенящая тишина повисла снова. Даже надрывавшаяся на ветке ворона замолчала. Я физически ощущал, как в головах у парней, прислушивающиеся к нашему разговору, крутятся шестеренки, взвешиваются шансы, сравниваются риски. Олег обернулся к ним. Молчаливый вопрос светал в воздухе. «Самый молодой, коренастый парень...» его звали Генка, кажется, неуверенно кашлянул кашляну. <coughs> «Ну, логично вроде, Олег. Чего их взрывать, коли самим пригодиться могут?» «Ладно». Олег резко выпрямился, приняв решение. Его лицо стало жёстким, командирским. «Идём к голове. Попробуем вправить мозги. Быстро! Груз пока не трогать». Бросил он своим ребятам и уже шёл к своей буханке, не оглядываясь. Сергей Алексеевич был на месте, но не один. В его кабинете шёл напряжённый разбор какого-то инцидента с участием трёх отцов командиров включая бывшего участкового Пенкина и вальяжного Рашида, экс-пристава. Они очень удивились, когда в кабинет без стука валились мы с Олегом, а за нами, как тени, все парни из группы. Наше появление заставило участкового недовольно поморщиться. «Это что?» Приставая из-за стола, натянуто улыбнулся Сергей Алексеевич, но в глазах мелькнуло раздражение. «Захват власти?» почти Ответил я, шагнув вперёд. Олег стоял рядом, парни столпились в дверях. «Дело у нас есть, жизненно важное, план операции, он неверный». Я изложил всё предельно чётко и быстро. Про необходимость скрытности, про ударную группу в засаде, про главную цель. Захват миномётов, а не их уничтожение. Говорил о риске для группы Олега в первоначальном варианте. О неизбежном возвращении банды с подкреплением. Олег коротко кивал, добавляя детали про охрану и сложность диверсии в укреплённом лагере. Рашид хмыкнул. Пенкин начал что-то возмущённо говорить про самоуправство и утверждённое решение. Но Сергей Алексеевич резко поднял руку, требуя тишины. Его взгляд был прикован к карте. Дальнейшее происходило с головокружительной скоростью, как по ускоренной киносъёмке. Глава приказал немедленно собрать расширенный совет. С привлечением всех, у кого был хоть какой-то реальный военный опыт. Участковы с приставом пробурчали что-то невнятное, но подчинились. В кабинет набились еще человек 10, Суровые обветренные лица, короткие рубленные фразы. Среди них я узнал бывшего старшину десантника, служившего в Афгане. Угрюмого мужика с перебитым носом, который, как шепнул Олег, прошел огонь и воду аратора Василища и еще нескольких, чьи биографии читались в их выправке и цепком оценивающем взгляде. Карта со стола перекочевала на стену. На ней запестрели красные и синие метки, тонкие линии, обозначавшие предполагаемые пути каравана и наши силы. Олег взял на себя инициативу. Его указка уверенно скользила по карте, голос звучал спокойно и властно. «Караван, предположительно, выйдет здесь к вечеру. ставят лагерь тут, в урочище. До станицы ровно 3 километра. Ударную группу, 50 человек, 10 машин, максимум бронированных, мы скроем здесь, во враге. Моя группа высаживается здесь, на опорте за речкой. Задача — не диверсии а наблюдение и корректировка. Фиксируют точно расположение миномётных позиций и охраны. По сигналу, когда основные силы пойдут на штурм станицы, я с парнями атакую расчёты миномётов. Наша оборона на периметре держит удар. Как только минометы будут захвачены, вторая группа начинает крошить наступающих с тыла. Дальнейшее обсуждение было жарким, но коротким. Вносились поправки, уточнялись детали, распределялись командиры. Через минут 20 основные решения были приняты. Народ стал расходиться, кто на точку сбора ударной группы, кто на периметр предупредить о режиме тишины, кто за оружием и транспортом. В кабинете остались только мы с Олегом и Сергей Алексеевич. Глава стоял у карты, пиваясь в неё взглядом, будто пытался увидеть будущее. «Ну что, Василий?» — обернулся он ко мне. Его голос был хриплым, но в нём появилась твёрдая нота. «Всё равно тебе лететь. И всё равно с Олегом. Только теперь не подрывать, а смотреть и ждать». Он ткнул указкой в точку на карте. «Забросить группу. Дождаться, пока они замаскируются, и назад. Быстро и тихо» самолет потом угнать подальше, за реку. Одна шальная мина и прощай, кукурузник». «Понял», — кивнул я, мысленно уже представляя маршруты и место для укрытия самолёта. «Времени в обрез», — добавил глава, снимая очки и протирая глаза. «Действуйте. И да помогут вам». Последние слова потерялись в шуме открывающейся и закрывающейся двери. Вскоре мы с Олегом уже мчались обратно к ангару. В голове гудело от напряжения и смены планов. Первым делом закатили мотоциклы. Дядя Саша в этот раз даже не ворчал, понимая всю важность предстоящего и даже согласился лететь с полупустым баком. Затем закидали весь мешки. И на всякий случай взяли один ящик со взрывчаткой. Я не знаю, как делают порох китайцы, но или будут делать, но у нас с этим пока не очень выходит. Вроде и ингредиенты все нужно есть. И технология соблюдается на то, что производим мы сами. Не идет ни в какое сравнение с эталонным, промышленным порохом. Он, конечно, тоже горит и взрывается, но сильно уступает по мощности. Причем то, что делается в малых количествах, вроде пробников, еще куда не шло. А вот попытки поставить на поток выходят как-то не очень. Сначала грешили на особенности обычного черного пороха, но когда сделали бездымный и все повторилось, попытались исправить ситуацию, только пока безуспешно. В общем, покидав всё, что можно в салон самолёта, мы едва расселись. Я примостился на ящике с патронами у правого иллюминатора. Олег сел на моё обычное место рядом с дядей Сашей. Остальные кое-как встиснулись в салон, с трудом распихавшись между стальными конями. Усевшись, они молча проверяли оружие, подтягивали ремни рюкзаков. Их глаза, лишённые прежнего блеска, смотрели теперь пристально и немного отрешённо, будто уже видели то, что ждёт их впереди. Двигатель АН-2 взревел, заглушая все остальные звуки. Пропеллер сбил тучи пыли. Самолет тронулся с места, набирая скорость по вытопанному полю. Отрыв был уверенным, но тяжелым. Местоположенных полтораста метров едва хватило 200 Подняв в машину в воздух, дядя Саша сделал прощельный круг над станицей, едва заметно покачав крыльями. Внизу мелькали крыши, крошечная фигурка людей у периметра блеснула лента реки. Потом он довернул штурвал, взял курс на северо-запад, к извилистой ленте и темнеющему на горизонте лесу. Проводив землю глазами, я отвернулся от иллюминатора и только сейчас обратил внимание на выражение лиц моих соседей, ребят из группы Олега. Их глаза горели азартом. Он их пьянил. Они больше не были дичью. Они превратились в охотников. Глава 42 Караван обнаружился почти там, где и предполагали. Восьмидесяти километрах к северо-западу от станицы, в окне между покрытыми челигой холмами и изгибом реки. С высоты полутора тысяч машины оказались букашками, медленно ползущими всё той же плотной колонной, вдоль реки, словно стадо, жмущееся к водопою. Ровное плато, по которому они катили, часто прорезалось глубокими балками и оврагами, поросшими кустарником. При их преодолении скорость падала практически до нуля. Машины копошились на спусках и подъемах, но, выбравшись напрямую, резко ускорелись растягиваясь в длинную, неровную шеренгу, пока дорогу не преграждал следующий обрак. Ритм их движения был нервозным. Рывок, затор, рывок. Облетев караван по большому, осторожному радиусу, чтобы не привлечь внимания, мы нашли подходящую площадку в неглубокой низинке, замаскированной редким кустарником. Посадка прошла мягко. Гружённый кукурузник почти не подпрыгивал и, пробежав положенное сто метров, замер. Быстро выгрузились, проверили снаряжение, и уже через пару минут все четыре мотоцикла бодро рванули вслед за колонной, держась ниже кромки низины, чтобы слиться с рельефом. «Шумно, конечно», — подумал я. Наблюдая, как реве моторами, они скрываются за поворотом Белки. Но от такой кучи транспорта, как в караване, шума поболее будет. И Если не подъезжать вплотную, то и не услышат. Главное, чтобы техника не подвела. Мысль застряла на неприятном. Машину в случае поломки можно взять на буксир. А мотоцикл? Как? Видел, как тащили Урал с коляской? А одиночку? Не приходилось. Но, наверное, всё-таки можно. Удешал я себя. Особенно, если дорога нормальная. В крайнем случае, по трое усядутся, кто на бок, а кто-то на багажник. Проводив их взглядом, пока последний мотоцикл не скрылся из виду, я постоял еще немного, вглядываясь в пустую даль. Достал рацию, посмотрел на время на дисплее. 14.30. Пока все шло по плану. Вернулся к самолету. Дядя Саша даже не выходил. Он ещё в полёте ворчливо копался в недрах приборной панели, бормоча что-то про запах палёной резины. Вот и сейчас сидел в своём кресле, распустив целый жгут разноцветных проводов и что-то там тщательно перематывал изолентой. «Ну что, дядь Саш, может, поедем?» Подождав пару минут, не вытерпел я. Жара в кабине начинала давить. «Айн момент, дженерал!» Недовольно покатился он на меня, не отрываясь от работы. Кусочки в его руках ловко орудовали у основания какого-то разъёма. Сейчас полыхнёт на хрен вся к чёртовой матери, вот тогда и поедешь, и не туда, куда хотел. Что-то серьёзное. Потом стало ясно, дед не шутил. Сломались посреди степи. «Нет, от Васи". Он наконец оторвался от проводов, выпрямил спину с хрустом. Ничего такого, чтобы уж совсем серьёзное не случилось. Пока. Но если ты будешь мне тут мешать и дёргаться, как козёл на привязи, то запросто может и произойти. Понимаешь? Сиди и не дыши». Я отвернулся к окну. Лезть под руку не буду. Он своё дело знает, разберётся. Водички лучше попью. Горло пересохло от пыли и напряжения. Обычно у нас в морозильнике всегда было несколько бутылок с водой, замороженных на случай дальних поездок. Но теперь морозильники и прочая роскошь канули в прошлое. Воду просто заворачивали в мокрые тряпки или заливали в старый советский термос. Какое-то время она оставалась чуть прохладной. Рюкзак с провизией остался в салоне. Я поднялся с кресла. Протиснулся через узкий проход. Нашел. Достал пластиковую бутылку, обернутую в слегка влажную мешковину. Вода внутри была еще прохладная. Отпил несколько долгих глотков, ощущая, как влага растекается по пересохшему горлу. Прихватил бутылку с собой обратно в кабину ведь будешь, дядь Саш?» Протянул бутылку лётчику. я погодь!» Он запихивал последние провода обратно под панель, закрепляя их пластиковыми стяжками. «Давай сюда!» Протянул руку, не глядя. Схватил бутылку. Отпил почти половину, жадно глотая. Поставив её между сиденьями, поправил накладку на панели. Закрутил пару винтов ей, наконец, откинулся на спинку кресла, вытирая под со лба грязным платком. «Готово! Ох!» «И что там было?» — не удержался я. «Непонятно, Вась. То ли от старости провода рассыпаются, то ли мыши проклятые погрызли. Надо будет потом нормально проверить всю проводку перебрать. А то не ровен час, задымимся в воздухе. Не весело будет». Взлетели в этот раз легко, почти игриво. Пустой кукурузник показывал чудеса мобильности, оторвавшись от земли задолго до привычной отметки. Сразу высоко не поднимались. Держались метров на сто, как стрижи над водой, чтобы не терять из виду рельеф и сливаться с фоном. Только отлетев на порядочное расстояние от точки высадки грубы, дядя Саша плавно потянул штурвал на себя. Земля поплыла вниз, расширяя горизонт. «Возвращаемся!» Перекрикивая нарастающий гул, повернулся ко мне он, одной рукой поправляя шлемофон. Я кивнул и пощелкал тумблером на рации, проверяя связь. Молчание. Самолётом установили автомобильную радиостанцию, мощностью 30 Вт. Штатной тут с самого начала не было. То есть передняя панель с настройкой и переключателями присутствовала, а вот внутренности кто-то вынул. 30 Вт — это 30 километров, один к одному. Так мне объяснил профессор. Правда, это правило работало лишь в идеальных условиях, без домов, лесов и гор. Когда самолёт в воздухе, дальность должна быть максимальной. Всей этой радиоаппаратурой занимался как раз профессор, сосед, с которым мы и нашли этот самолёт. Он сейчас вовсю колдовал над созданием базовой станции, утверждая, что с ней ловить связь можно будет в радиусе сотни километров от станицы. Пока же у нас было несколько таких же автомобилей станций из десяток обычных ручных раций. Риск перехвата переговоров существовал. Но профессор заверил, что наши станции шифруют звуковой сигнал специальным скремблером и разобрать, о чём говорят, практически невозможно. Хотя сам факт активности в радиоэфире засечь могли, поэтому до начала операции, особенно вдали от станицы, соблюдалось строжайшее радиомолчание. Эфир молчал. «Поднимусь повыше, Вась!» Перекрикивая натужный рёв двигателя, сообщил дядя саши Его глаза блестели азартом. «Проверить кое-что нужно. И вид лучше сверху!» Обычно мы летали не выше полутора тысяч, а сейчас он явно решил побить все рекорды. Земля медленно отдалялась, превращаясь в подробную карту. В кабине заметно холодало. Я где-то читал, что с каждым километром высоты температура падает примерно на 5 градусов. Сейчас высометр показывал 2500. Значит, за бортом должно быть около плюс 20, если на Земле было под плюс 30. В кабине, конечно, теплее, но сквозняки и щелей давали о себе знать. Я натянул тонкую куртку, валявшуюся за сиденьем. Три тысячи метров. Животные внизу превратились в неразличимые точки. Всё мельчало и размывалось. Воздух за иллюминатором стал прозрачнее, резче. Три с половиной тысячи. Самолёт упрямо лез вверх, хотя его движение стало тяжелее, более вязким. Насколько я помню, Практически потолок ЭН-2 около четырёх с половиной тысяч. Если дядь не бросит свой затей, скоро здесь станет совсем неуютно. Стрелка высотомера доползла до отметки 3700 метров, но тут вдали, как крошечный оазис, показалась наша станица. Дядя Саша удовлетворённо хмыкнул и плавно подал шторвал от себя. Три с половиной, три, две семьсот, две с половиной, две тысячи. Мы снижались не круто но достаточно быстро, и также быстро росла наша скорость. Это не было похоже на падение камней. Физически сильного ускорения не чувствовалось, можно было ориентироваться только по приборам Стрелка указателя скорости уверенно ползла вверх — 200, 220, 230 км в час. Спустившись до привычных полутора тысяч и разогнавшись почти до 240 км в час, мотор неожиданно заглох. Рев, заполнявший кабину, оборвался. Остался только свист ветра в растяжках и жутковатый скрип обшивки. Тишина обрушилась оглушающей волной. но ну Вася!» Предупреждая мой немой вопль ужаса, заорал дядя саши Его голос прозвучал невероятно громко в этой внезапной тишине. «Не бздеть, Василий, не бздеть, спокойно!» Я внутренне, может, и внешне сжался в комок, вцепившись в подлокотники «Конец!» Сердце бешено колотилось. Мы падали, иллюзия была полной. На мгновение я даже почувствовал себя Иваном из сказки. Кукурузник так громко скрипел, что мне казалось, это не самолёт, а попавший в шторм летучий корабль. Вот только сказка вот-вот закончится. И на землю мы грохнемся очень даже по-настоящему. Но стрелка высотомера, она сначала замерла, а потом медленно, очень медленно поползла вверх. С полутора тысяч мы поднялись до 1600, а скорость снизилась до 180. Падать кукурузник почему-то не собирался. Он планировал, как огромная, тяжёлая птица. Дядя Саша вёл себя совершенно спокойно, даже деловито. Ни тени паники. Он что-то крутил, что-то щёлкал, двигал рычаги, тихонько бормоча себе под нос. Вслух ничего не пояснял. Я боялся спросить, боялся сбить его концентрацию просто сидел, прислушиваясь к свисту ветра и собственному бешеному сердцебиению. Станица проплыла под нами на высоте примерно 1200 метров. Дядя Саша продолжал плавно стяжаться аккуратно пихая штурвал от себя. Оглядевшись, я заметил уходящую на восток, в сторону устья реки, колонну из десятка машин, пыльное облако на дороге. Значит, всё идёт по плану. Первая группа уже выдвигается на позицию, вторую, видимо... Либо еще не собрали, либо она ушла раньше. Вспомнил про эвакуацию. Хотели вывести стариков детей и женщин, но уходить по своей воле никто не пожелал. Поэтому кроме этих самых засадных полков никаких беженцев на дорогах быть не должно. Вообще укрытий в станице хватало. И бетонное зернохранилище, и бункер котельной. Там вообще без окон и стены метровые. Но люди предпочитают свои погреба и подвалы. «У меня тоже погреб есть, и не один», — мелькнула мысль. «Надо бы что-то придумать со светом. Одежду тёплую принести, воды, еды. Наверное, в тот, что не под домом, а отдельный, прямо на огороде. Туда и спуститься проще, и меньше шансов, что завалит обломками, если дом рухнет». На тысячи метров дядя Саша сделал плавный, но ощутимый разворот, потеряв при этом ещё пару сотен метров высоты. Выронёв самолёт строго по оси нашей импровизированной полосы, он пошёл на посадку. Скорость быстро падала. Стрелка дрожала на 80. Земля приближалась стремительно. И в какой-то момент, когда казалось, что колёса вот-вот коснутся травы, самолёт словно завис, потеряв последнюю скорость. А затем мягкие толчёки и знакомый скрип тормозов, похожий на стон старого восика Мы катились по полю. Я выдохнул так, будто не дышал всё это время. Пальцы рожали подлокотники. «Что это было?» Голос сорвался на визгливую ноту. «Что с мотором? Ты что, с ума сошёл?» «А что с мотором?» Дядя Саша снял шлемофон. Ухмыльнулся во всё лицо, явно довольный произведённым эффектом. «С мотором всё замечательно! Здоров, как бык!» «Это называется, дорогой мой, посадка с имитацией отказа двигателя. Учебная, по всем правилам смысле имитации». Я аж задохнулся от возмущения. Гнев вытеснил остатки страха. «Какая еще учебная? Ты мог предупредить, старый козел? Я думал, мы сейчас...» «Не парься». Он махнул рукой, открывая дверцу кабины. Жаркий воздух хлынул внутрь. «Проверял я кое-что. Летал-то давно, многое подзабыл. А случись реально, что в воздухе? Лучше уж так вспомнить на рабочей машине. Или не прав я Зато теперь знаю, спланировать можем, если надо будет. Ах, да ну тебя в балу -то. Я поднялся, чувствуя, как дрожат колени от пережитого ужаса. Забрав свой рюкзак из салона, вывалился на раскалённую землю. Солнце ударило в глаза. Дед остался возить с приборами. Машин возле ангара, кроме моего бестекольного агрегата, не было. Пусто. Тишина. Лишь стрек от кузнечиков в траве до да отдалённой лай собак. Оставив сумасшедшего деда на хозяйстве разбираться с его проводами и учебными тревогами, я поспешил в штаб. Время поджимало. Ехал медленнее обычного, чувствуя странную опустошенность после пережитого в воздухе. Заметил, что машинально ищу взглядом высотомер на панели. И прислушиваясь к работе мотора, хотя и понимал всю абсурдность своих действий. Парковка у здания бывшего клуба была почти пуста. Чаторжавая Нива и старенькая копейка... Припарковался рядом. Привычным движением прихватил свой калаш, выходя из машины. Чем дольше я таскал его с собой, тем дольше ощущал его не как оружие, а как часть себя. К револьверу я не чувствовал такой привязанности. Автомат стал как очки для очкарика или клюка для калики. К продолжениям тела. Его тяжесть, запах оружейной смазки, шершавость приклада — всё это успокаивало. «Самолёт готов!» Васильич поджидал меня прямо на крыльце, как будто дежурил. Он был в поношенном камуфляже, высоких армейских берцах и тёмной, натовской кепке. «А чего его готовить?» — ответил я, снова ощутив холодок вдоль спины. «Только сели или очухались?» «Странно». Васильич нахмурился, посмотрел на часы потом в небо. «Давно тут стоим и не слышали, ждали гула». Я пожал плечами. «Ну и ладно, сели, значит, сели». Василич махнул рукой, отбрасывая сомнение «Давай тогда минут через сорок. Нет, лучше через час подходи сюда. Пожрать возьми суток на двое. Пушку, само собой, патронов побольше. Ну и что сам считаешь нужным? Спички, нож, фонарь». Детали предстоящего я не знал. Слышал краем уха о каком-то плане, но без подробностей. Хотел уточнить, но Василич резко развернулся и, громко топая, вскрылся за массивными дверями клуба. Догонять не стал. Час пролетит быстро, поэтому, запрыгнув в машину, с ревом сорвался с места. Стрелка спидометра прыгнула за шестьдесят, но тут же осадил. Надо заехать в больничку. фу поднятое торможением пыль тотчас оказалась внутри, оседая на панели, кресла ей на лице. Вот ведь. Надо стекла ставить, хотя бы лобовое. Мысль промелькнула и тут же утонула в списке более насущных дел. Всё это подождёт. Леонид сбежал. Встретила меня Аня на пороге. Её лицо выражало смесь усталости и раздражения. Час назад. Сказал, что воздуху свежего глотнуть, я растворился. Я только махнул рукой. Искать его сейчас — гиблое дело. Наверняка торчит на одном из постов и периметра. Старается быть полезным. Его дело. Быстро объяснил Ане ситуацию. Глаза её стали серьёзными, но паники не было. Она кивнула, куда-то скрылась в глубине здания и вернулась через минуту с каким-то свёртком. Мы сели в машину, и я, выжав газ, порудил к дому. «Поесть чего-нибудь, свитер мой положи, тот тёмный, с высоким горлом. Тормоз большой, горелку с баллоном». Несколько компактных газовых баллончиков и складная горелка лежали у нас про запас на чёрный день. Очень удобная штука. И чай скипятить в полевых условиях, и еду разогреть. Бинты, вату и бутылку водки. Понятно, что самогон, но по инерции все равно называю ее водкой. Подъехали к дому. Пока Аня собирала вещи, мы с сыном пошли проверять погреб. Тот самый, отдельный, на огороде. Горловина была уже открыта. Летом я всегда держал ее так, чтобы просохло. Заглянул, спустился по скрипучей деревянной лестнице. Бегло осветил фонариком углы. Заглянул в вентиляцию. Прохладно и темно стены из старого красного кирпича. Для того чтобы переждать нападение даже артобстрел место идеальное. Оставалось спустить пару лавочек одеял воды, повесить лампочку, закинуть провизий и убежище готово. ночевать конечно, не курорт, но безопасность дороже. Сынам сыном потащили две грубые деревянные лавки и сарая к погребу, обязали веревкой и спустили вниз. сдвинутые вместе они вполне сойдут закрывать. Теперь нужно протянуть удлинитель и повесить лампочку. С этим сын справится сам. Раньше вечная проблема была – найти исправный удлинитель. Сейчас же их было несколько штук, аккуратно свернутых и висящих на гвоздике в сенях, никому не нужные. Теперь оружие. В доме у входа висела пара охотничьих ружей и пистолет. немецкие вальтеры трофей самой первой поездки в город. По идее, его нужно было сдать в общий арсенал, но я не стал, припрятал. В годы войны за этой моделью гонялись наши офицеры. И то, чтобы сильно лучше ТТ, скорее понты. Хотя не знаю. Ещё раз проинструктировал сына. Закрывать двери, не открывать никому, слушать мать. Я зашёл в дом. До выхода оставалось минут десять. «Отвезёшь меня?» Спросил я Аню. Она стояла у стола, упаковывая вещи в мой походный рюкзак. «Потом машину заберёшь. Справишься?» Она умела водить, правда, всегда ездила только на механике. Автомат для неё был в новинку. Конечно. Она обернулась, улыбнулась, но в глазах читалась тревога. «Куда едем?» «В клуб». Потом добавил доставая из тайника в старом инструментальном ящике тяжёлый, холодный вальтер и два магазина. «И с этим справишься?» «На всякий пожарный». Аня взяла пистолет, взвесила его в руки, осмотрела, нашла флажок предохранители передёрнула затвор посмотрев патроник, ей кивнула. «С этим справлюсь. Вот твой рюкзак полный. 8 патронов, девятый на самом взводе. Ничего дёргать не надо. Ты каш, магазин и стреляешь, понятно?» Аня кивнула уже серьёзно, спрятала пистолет в сумку. Попросила она закрыть изнутри двери на засов. «Мы сели в машину. Я на пассажирское Аню посадил за руль, чтобы убедиться, что она освоила автомат». Пока она трогалась и вела машину по улице, справлялась уверенно. Я продолжал наставление, стараясь говорить спокойно, но чётко. «Машину на улице не оставляй. Закинь ты воды побольше, тёплых вещей на всех. Бензин, пару канистр, багажник, сарай стоит Сын знает где. И если если что-то пойдёт не так, если начнётся паника, прорыв, сразу уезжайте. Бери детей уезжай отсюда, не оглядываясь». «Интересно, куда?» Уже сворачивая к площади у клуба, спросила она тихо. В её голосе не было упрёка, лишь горечь. «Не знаю. Честно признался я. Куда-нибудь подальше, в лес, в поле. Отсидеться несколько дней в степею, в балке какой, а там будет видно. Я понимал, что говорю почти бессмысленные вещи. Куда в этом жестоком мире сбежит женщина с тремя детьми? К аборигенам? Но других вариантов не было. а не спорить не стало Она снова кивнула, прижилась плечом ко мне на секунду и добавила, глядя прямо на дорогу. «Хорошо, дорогой. Ты, главное, себя береги. Возвращайся. А нас не беспокойся. Мы справимся как-нибудь». Возле клуба нас уже ждали. Василич, закинутый за спину двустволкой, Валерка за баулом, Андрей сыном и сосед-профессор верхом на каком-то ящике. «Грузим быстренько!» Василич, увидев нас, оживился. Он и профессор, взявшись с двух сторон за ручки ящика, шустро подбежали к багажнику моей машины. Их лица были красными от натуги. «За нами Коля на буханке подъехать должен. Но раз ты на колёсах ждать не будем. Как раз и отвезём сразу. Чего время терять?» Скороговорка выпалил Васильевич, забыхавшись. «Ты тоже с нами?» Открывая багажники и помогая им стиснуть тяжеленный ящик, спросил я Андрея. Они с Егором потаскивали какую-то меньшую, но тоже увесистую коробку. «Не». Андрей шумно перевел дух, поставив коробку на землю. «Я в штаб зашел. Хотел оружие взять, но, говорят, свободного ничего нет. Вот, тут стою, жду. Может, кто поделится? Без пушки-то как?» Пока он лежал в отключке после ранения, весь его арсенал забрали. Осталось только ружье из той пары, что мы взяли в доме покойного завхоза. Оно сейчас висело за спиной Егора. «Василич...» Повернулся я к бывшему полковнику, пока профессор и Валерка запихивали баул в салон. «У нас что, совсем с пушками напряг?» «Да полный атас!» Василич мрачно покосился на свою единственную двустволку. «Тут не только огнестрела не хватает. Половина народа вообще не поймищем Даже виллы и топоры теперь в дефиците». «А ты чего молчал-то, Андрюх?» вмешался Валерка, запихивая свой баул на заднее сиденье «У меня винтовка запасная имеется» старенька правда, но вполне рабочая. Пойдёт?» «Конечно, пойдёт!» Лицо Андрея осветилось надеждой. «Спасибо, Валер! А то прям голым себя ощущаю!» «Укрепление-то обустроил, а защищать нечем!» Валера широко улыбнулся, похлопал Андрея по плечу. «Тогда тебе повезло. Я поделюсь. Дома где-то лежит, даже с патронами». У меня была мелькнула мысль отдать Андрею автомат Леонида, но Валера опередил, и я промолчал. «Ждать, пока мы уедем, они не стали». Поставив коробку рядом с машиной, попрощались наспех. Мужики пошли за обещанной винтовкой. Валера как-то рассказывал, что нашли эту мосинку в 2004 когда крышу перестилали на старом доме его деда. Целый схрон, набор посуды, ложки, вилки, серебро, два комплекта офицерских погон времён гражданской, куча царских монет, казачья шашка в ножнах и вот эта винтовка. Всё было замотано в пожелтевшие газеты с ятями и перевязанной бечёвкой. Видать, когда белые отступали, кто-то из казаков припередал скарб до лучших времён. они такие не наступили. «Ну, ладно, мужики». Уже издали обернулся Андрей, махнув рукой. «Бывайте. Дай бог, ещё свидимся. И удачи вам там, в небесах». Я помахал в ответ, и мы, быстро погрузив барахло и усевшись сами, поехали к самолёту. «А что в коробках?» Убедившись, что Аня вполне освоилась, ей помощь не требуется, я повернул голову к мужикам на заднем сидении. «Аппаратура», — коротко ответил профессор, поправляя очки. «А поконкретнее?» «Мне стало искренне любопытно, что же такого важного и тяжелого мы везем? Что-то для связи?» «Глушилка там. Иди шифратор сигналов». Расшифровал Василич вместо профессора. Его лицо было серьезным. «Постой, а почему тяжелое такое?» Я вспомнил, как ворочил ящик в багажнике. Полсотни килограмм точно. Батареи, наверное. Догадалась Аня. Она вообще, несмотря на цвет волос, соображала быстрее многих. Ага. Профессор одобрительно кивнул в её сторону. Четыре автомобильных аккумулятора и преобразователь. Вес, но мощность нужна. Подслушивать будем. Сдвинул густые брови Васильич. Его взгляд стал жёстким и глушить их связь, когда начнётся, чтобы не координировались. Мы свернули на знакомую дорогу к Ангару. Заехав в ворота, я остановился метрах в семидесяти от кукурузника. «Приехали, господа», — объявила Аня. «Или поближе надо», — уточнила она, видя, как профессор и Ивасилич смотрит на расстояние до самолёта и на свой тяжёлый груз. Предложение встретило единодушное одобрение. Подъехав почти под самое брюхо АН-2, Аня перевела рычаг АКПП в паркинг и заглушила двигатель. Теперь точно приехали. Погрузка заняла считанные минуты. Мы слаженно, как муравьи, перетаскали ящики и баулы, взяв люка самолета. Василич и профессор полезли внутрь укладывать аппаратуру понадёжнее. Я обернулся к Ане, стоявшей у машины. Взял её за плечи, посмотрел в глаза. Столько всего было сказано без слов. Она кивнула, понимающе крепко жала мою руку. «Возвращайся». «Постараюсь. Береги себя и детей». Отпустил ее. Она села за руль, завела двигатель. Я махнул рукой на прощание. Машина тронулась, увозя ее обратно в тишину станицы. Глава сорок третья. «Подождите! Подождите!» — крикнул профессор за секунду до того, как где-то рявкнул привычно от винта. «Кто-то идет!» «Действительно!» По выжженному солнцем полю, прихрамывая и опираясь на толстую палку, к самолёту ковыляла одинокая фигура. «Погоди, дядь Саш!» — крикнул я, хватая лётчика за рукав его потёртой кожаной куртки. «Лёнька припёрся!» Дверь кабины, вечно капресная и подклинивающая, на этот раз сдалась после пары энергичных пинков. Я вывалился наружу, спотыкаясь на неровностях и побежал навстречу. Пыль щипала на глаза, горячий воздух обжёг лёгкие. Я с вами. Леонид остановился, опираясь на палку, и вытер рукавом рубахе пот, стекавший по вискам и шее. Его голос был хриплым, но звучал безапелляционно, как приказ. Ты же ранен. Я подошел вплотную, чувствуя запаха лекарства и свежей перевязки. Тебе лежать надо, клизму принимать, а не по полям шастать. Может, одумаешься? Леонид лишь фыркнул, презрительно скривив губы, и, не удостоив меня ответом, Заковылял дальше, к открытой двери самолета. Добравшись, он с трудом, кряхтя и ругаясь сквозь зубы, втащил себя внутрь, протиснулся в тесный проход между ящиками и занял мое место рядом с дядей Сашей. Усевшись, он шумно выдохнул, утер под лба тыльной стороной ладони и бодро, с преувеличенной силой бросил. «Ну, чего ждем? Давай уже, от винта!» Его голос звучал вызывающе но я видел, как он вжался в спинку кресла, пытаясь найти удобное положение. Он, конечно, был ранен и далёк от боевой формы, но, по правде сказать, увидев его, я почувствовал не раздражение, а облегчение. Наш экипаж представлял собой печальное зрелище. Три с половиной инвалиды Васильич, артиллерист из прошлого века, хоть и бодро духом, но годы брали своё. Дядя Саша, лётчик-ветеран, чьи навыки были бесценны в воздухе, но не на земле. Профессор, гений радиоэфира, в бою бесполезен. А Леонид, даже полуразбитый, с лихорадочным блеском в глазах, был живой, злой, опытной боевой единицей. Его инстинкты, хватка и решимость могли стать решающими, если что-то пойдёт не так. Если он сам приполз из больницы, значит... Считал себя видеть нужным здесь. И я верил ему. Выбрав своё место у иллюминатора, я уложил рюкзак на ящик с аккумуляторами, предварительно высунув термос и положив его рядом. Автомат поставил прикладом на пол, стволом к иллюминатору, на всякий случай. Уселся, чувствуя, как пропитанная потом футболка прилипла к спине. Гул двигателя нарастал. Самолёт дернулся с места, резво пробежался по неровному полю, легко, почти игриво оторвался от земли, И пошёл вверх, набирая высоту круче, чем обычно. Куда лететь дядя Саша знал без подсказок. Километров 15 к юго-западу от станицы, сразу за горами. Хотя горы, громко сказано. Просто особенности рельефа. Холмы, поросшие редким кустарником. Но именно они, возвышаясь между станицей, лежащей в речной долине и приближающимся караваном, создавали мёртвую зону для радиовол, как стена. Наша задача была подобраться к этой стене с другой стороны. Полёт был коротким. Едва успели набрать высоту, как уже заходили на посадку с другой, более полугой стороны холмов, на широкую, поросшую жёстко степной травой площадку. Я даже вздремнуть не успел, только начал клевать носом. «Сначала антенну! Быстро! Вытаскиваем вот эти трубы!» Профессор первым выскочил из самолёта, как ошпаренный. Его обычная медлительность куда-то испарилась. Он метался у открытого люка, указывая на длинный ящик и мешок с тросами. Васильич шепнул мне на ухо. Переживает страшно. Боится, что его детища не сработает. Собрано на коленке тряска, пыль, всякое может быть. Как я понял, наш план был прост. Собрать станцию, подключить к аккумуляторам и ждать, пока профессора не запустит свою волшебную радиомашину. В голове всплыли кадры из старых советских фильмов про войну. Грузовик с огромной рамочной антенной, медленно ползущий по улицам оккупированного города, пеленгующий партизанскую рацию. Наш вариант был компактнее, технологичнее, но суть та же. Изначально хотели превратить такую же станцию сам кукурузник, подняться и слушать оттуда. Но времени не хватило. Да и скудный запас бензина не позволял долго болтаться в небе. Принципы работы я уловил примерно. Сканер прочесывает эфир. Находит активные частоты, на которых переговаривается противник. Потом магия профессора. Подбор ключа к их шифру, расшифровка переговоров. А если не выйдет, в нужный момент включить глушилку и утопить эфир в море белого шума или оглушительного визга. Немноговато ли ящиков для одного приемника? Леонид, устроившийся в тени под крылом, прямо на жесткой траве, указал сигареты на груду коробок. Он сидел, потянув здоровую ногу, больную вытянув вперёд. Лицо было стянуто гримасой боли. Профессор, не отрываясь от распаковки, вытаскивая клубок проводов с разъёмами, буркнул в ответ. «Всё необходимое. Лучше взять запасом, чем потом кусать локти». Он приподнял крышку открытого ящика, внутри которого виднелись циферблаты, лампочки и ручки. «Вот это радиопеленгатор». Почти музейный экземпляр, но надёжный, фабричный. Задача не просто слушать, а находить точку, откуда идёт сигнал. Точная координаты источника. «Так мы же знаем, где они примерно». Встрел я, присаживаясь рядом с Леонидом на тёплую землю. Трава колола ладони. Мы «Знаем. Где-то там». Профессор махнул рукой в сторону холмов. «Аппелингатор даст точку на карте с погрешностью в десяток метров». Полезно, если они разбросаны или если главный передатчик в талу. Приемник же, он перешел к более крупному ящику. Современнее. Работает в паре с ноутбуком. Ищет частоты, записывает, передает на расшифровку. А вот это, он потряс небольшим коробком. Мозги дешифратора. Остальное, инструменты, запасные части, всякое, что может срочно понадобиться в полевых условиях, ничего лишнего. Но ты таки не объяснил толком, почему нельзя было слушать прямо из таницы. Леонид с наслаждением затянулся, выпуская стройку дыма в тихий воздух. Профессор вздохнул, как учитель у доски перед нерадивым учеником. Прямой видимости нет. Холмы экранируют сигнал. Мощности нашей аппаратуры не хватит, чтобы пробить этот барьер на таком расстоянии с нужной четкостью. Вот и вся причина. Элементарная физика распространения радиоволн. Он раздраженно наткнул пальцем в сторону гряды холмов. «Ну вот, нормально так. Целую лекцию прочитал». Леонид усмехнулся, растягивая лицо в ухмылке, от которой морщины угла стали еще глубже. «Вместо того, чтобы обойтись двумя словами...» «Правильно про тебя говорят, Иваныч!» «Чудной ты человек! Умный, но чудной!» Он рассмеялся хрепловато, но профессор лишь отмахнулся и с новым рвением принялся распаковывать оборудование. Антенна оказалась длинным составным штырём, набором алюминиевых трубок разного диаметра, вставляемых одна в другую, как телескопическая удочка. В разобранном виде она лежала на выгоревшей траве серебристо-смеё длиной метров 8. Чтобы её установить, нужно было сначала вбить в землю прочную металлическую стройку основания, затем ставить в неё антенну и растянуть на четыре стороны стальные тросики-растяжки которые одновременно стабилизировали бы конструкцию и работали как часть приемного контура. Место для антенны профессор выбрал на вершине ближайшего пологового пригорка, метров 50 от самолета. Саму же аппаратуру расставили прямо под крылом АН-2, в его спасительной тени. Отсюда, если верить карте, мы будем иметь хороший вид на предполагаемый маршрут каравана, которая, по расчетам василича должна была двигаться не отдаляясь от реки. Как только они поднимутся на гребень холмов, станица откроется им как на ладони. Семь километров не расстояние. Сотовые вышки можно и не заметить, но золотой купол церкви, сверкающий на солнце, не пропустит никто. И тут у них выбор. Либо остановиться, разбить лагерь и выслать разведку тщательнее, либо, уверившись в своем превосходстве, попытаться атаковать сходу. Пока мы с Васильевичем под руководством профессора вбивали кувалду трубу основании Леонид кряхтя помогал раскладывать тросики и вдевать их в колье. Наконец антенна была водружена. Она вознеслась в небо, тонкая и хрупкая на вид, но уверенно стоящая на растяжках, ловя невидимые волны эфира. Аппаратуру подключили к аккумуляторам. Профессор, заговорбившись над ноутбуком, установленным на ящике, погрузился в настройку. Его пальцы летали по клавишам на экране, мелькали непонятные графики и цифры. Мы отступили, давая ему работать. Я подошел к Леониду. Он сидел на мешке с ветошью, докурива уже третью сигарету. Его лицо под слоем пыли и пота было серым, и веки тяжелыми. «Ну как, герой?» — спросил я, присаживаясь рядом на корточке. «Держишься?» «Нога дергает». Он потер икру здоровой рукой. Плечо ноет. Задница от уколов, вся синяя и деревянная. Голова трещит, будто по ней кувалдой лупили. Он сделал паузу, затянулся, выпустил дым длинной струей и добавил с каким-то мрачным удовлетворением. А в целом огонь. Жить можно, не помер пока. Тебя укололи или ты слинял? Уточнил я, нагадываясь Леонид кивнул, прищурившись на солнце. тип того. Аня сказала, что обезболивающего больше не будет. Дефицит. А я, мол, уже почти здоров. Ну, я и рванул. Сидеть там и ждать, пока бока порастут койки, не моё Тут я с ним согласился. Разницы, где мучиться, в душной больничной палате или здесь, под открытым небом, в ожидании боя, не было. Здесь, по крайней мере, не скучно. И со смыслом. Есть контакт! Бопль профессора был таким неожиданным и громким что стайка воробьев, устроившаяся на хвосте самолета, списком взметнулась в воздух. Я подскочил к аппаратуре. Из динамиков портативной колонки доносилось невнятное хрипение, шипение и какие-то обрывки слов, тонущая в помехах. Ничего разобрать было невозможно. И что это за тарабанщина? Леонид, кряхтя и ухая, поднялся с земли, опираясь на палку, и тоже подошел ближе. ты нашел!» Сейчас ставлю на записи и запускаю алгоритм подбора ключа. Профессор не отрывал глаз от экрана. Его пальцы стучали по клавишам с лихорадочной скоростью. Леонид открыл рот, явно готовый отпустить язвительное замечание о бесполезности всей этой возни. Но я схватил его за локоть и оттащил в сторону. «Отстань! Дай человеку работать! Не мешай!» Судя по силе сигнала и пелингу профессор кнул пальцем мигающий зелёным светом экран пеленгатора. «Ближний источник в трёх километрах к северо-востоку. Переговоры очень активные. Короткие реплики, много разных голосов. Не просто болтовня». «Может, анекдоты друг другу травить начали?» — предположил подошедший дядя саши заглядывая профессору через плечо с видом знатока. «От скуки!» «Вряд ли», — процедил профессор, не отрываясь от работы. «Скорее что-то заметили, взбудоражены». «Давай уже, расшифровывай, колдун!» Нетерпеливо подал голос Леонид. Но профессор, погружённый в цифровой поток, уже не слышал его. Маленький, взрошенный, с очками, на кончик носа, и лихорадочным блеском в глазах он, в этот момент, напоминал мне Эйнштейна, совсем известной фотографии. Портретного сходства не было, но одержимость та же. «Пойду к Антене схожу!» Стревожно сказал Васильевич, снимая с плеча свой старенький. В коричневом кожаном чехле бинокль. Мало ли, они её заметили и сообщают сейчас. Он быстрым шагом направился к пригорку, где стояла антенна. Меня тоже охватила тревога. А вдруг? Я рванул к обине, вытащил из-под сиденья тяжёлый морской бинокль в чёрном прорезиненном корпусе и побежал следом за Василичем, чувствуя, как колючая трава царапает голенище берцев. «Ну что, Василич?» Не доходя до самой вершины, прильнул к окулярам. Я сделал то же самое рядом. В бинокль степ предстала во всех деталях. Волны желто-зеленой травы, редкие кусты, далекая лента реки. Ни движения, ни вспышек, ни пыли от машин. «Никого». Выдохнул Васильич, не отрываясь от бинокля. «Пусто. Не по нам стрекочут. Похоже, станицу нашли или...» Или Олега с парнями засекли. Мрачно договорил я. Этот вариант был самым плохим. Если группу Олега обнаружат, весь план захвата миномётов рухнет. Мы, возможно, найдём их позиции без него, но вот уничтожить или захватить шансов мало. Но даже если предположить, что каким-то чудом нам повезёт, и мы всё же их захватим, стрелять всё равно не получится. В теории, конечно, все гораздо. Тот же Васильевич говорит, что сможет навести, но... Я почему-то сомневался. Последний раз он практиковался лет тридцать назад. Ему, чтобы разобраться и вспомнить, что к чему, пяти минут явно не хватит, а больше не дадут. Оставив Васильевича на наблюдательном пункте у антенны, я спустился вниз. Из динамика все так же неслось невнятное шипение и треск, перемежаемое редкими обрывками слов, не складывающихся в смысл. Леонид сидел, подперев голову рукой, и смотрел на профессора с мрачным ожиданием. «Спокойно там», — кивнул он на холм пусто. Ответил я коротко и хотел поделиться своим опасением насчёт Олега, как вдруг профессор издал торжествующий, почти звериный вопль. «Есть! Получилось! У меня получилось!» Он вскочил, ткнул несколько раз по клавишам, резко крутанул регулятор громкости на усилителе. Хрип и треск в динамиках сменился чёткими, разборчивыми голосами, идущими как будто из соседней комнаты. Прогремел низкий глухой бас, полный недоверия. «Такая большая. Не может быть приём. Говорю, что вижу», — ответил ему более молодой, напряжённый голос. «Пятьсот дворов минимум. Крупное здание — школа-глуб церков с куполом. По периметру сплошное колечко перед ров, явно свежевыкопанный. По углам что-то вроде блоккаузов из мешков. Укрепления серьёзные. Народа не видно притаились, приём. То, что разведка бандитов, а говорили явно наблюдатели, находилась уже на гребне холмов, в прямой видимости станицы, означало, что решение о штурме принимается прямо сейчас. Если сочтут нашу оборону слабой, пойдут ходу Если испугаются укреплений, остановятся до утра. На их месте я бы не рисковал. Разведка, оценка, план, потом удар. Хорошо, наблюдаю, пока порешаем. Конец связи. Властно закончил глухой бас. Почти сразу же ожил другой канал. Более шумный, переполненный голосами. Видимо, общий, командный. Шло бурное обсуждение доклада разведчика. Двое, их клички я не разобрал, настаивали на немедленной атаке, пока колхозники не опомнились. Один, представившийся сухарем, яростно возражал. Еще несколько голосов выражали сомнение. «Нет, Укроп, ты не прав». Говорил Сухари. Его голос звучал хрипло, но уверенно. «Без нормальной разведки лезть туда самоубийство. Кто их знает, что у них там за сюрпризы припрятаны? Может, пыльмёты? А то и хуже. Приём! Ты же слышал доклад малого!» Парировал укроп. Его голос был высоким и нервным. «Колючка, даров! Техники ноль! Надо вылететь час, пока не очухались. Ворвёмся и шашлыки из них сделаем, пока опомнится не успели. Приём!» «Мне кажется, ты забыл, что эти колхозники делали с бычарой?» Съязвил сухарь. В его голосе слышалось мрачное предчувствие. «Да бычар оконченный придурок был, мозгов сколькин хрен!» Ряфнул укроп, но тут в разговор властно вступил новый, до этого молчавший голос. Баритон спокойный и тяжелый. «Ну все, хватит пожара. Тормознем тут. Пожрем нормально, обсудим без истерик. Конец связи». Эфир снова заполнил шипение Профессор пощёлкал переключателями, покрутил ручки настройки, но поймать больше ничего внятного не удалось. Он откинулся на спинку складного стула, снял очки и протёр переносицу, выглядев измождённым, но довольным. Пока всё. Все их рабочие каналы на записи. Теперь ждём продолжения. Расшифровка в фоновом режиме работает. Ждать. По-хорошему о том, что станицу уже прощупали, надо срочно сообщить в штаб. Они, конечно, готовы, но предупреждён, значит, вооружён вдвойне. Ждать — это хорошо. Леонид снова прочитал мои мысли. Он стоял, опираясь на палку и смотрел в сторону холмов. А со штабом связь есть? Предупредить бы их. Могу попробовать, — ответил профессор, натягивая очки. Но без крайней нужды не рискнул бы. Мало ли, какое оборудование у них вдруг пеленгуют наши передачи. «Да какое у них оборудование?» — фырнул Леонид. «Откуда? кто по их разговору не понял? Обыкновенная мародер, дорвавшаяся до пушек. С чего бы им эфир слушать? Они уверены, что тут одни бараны». Я тоже сомневался. Привыкшие к безнаказанности легким победам над неорганизованными группами или туземцами, вряд ли они стали бы тратить силы на просложку колхозников. Разве что осторожно сухарь настоял бы на этом. «Попробуй», — поддержал я Леонида. «Надо предупредить». Гости уже на пороге. «Погодите, не все сразу!» Профессор отмахнулся. «Сначала надо стабилизировать работу дешифратора. Притащите ко мне коробку с красным крестом на крышке. Там стабилизаторы и дополнительные фильтры. Как скажешь, главнокомандующий. Я покорно залез в самолет». Нашёл в груде ящиков нужный, помеченный аккуратно нарисованным маркером красным крестом, и вытащил его. Тяжёлый. Куда оставить? Пока тут. Профессор махнул рукой куда-то к своим ногам, не отрываясь от экрана ноутбука, где бежали строки непонятных цифр. Дойду до неё. Как знаешь. Я поставил коробку на землю рядом с другими, снял с себя липкую от пота футболку и, отойдя в густую тень под крылом самолёта, с наслаждением растянулся на жёсткой колючей траве. Усталость наваливалась внезапно, мысли путались. Олег, минометы, сухарь, станица. Постепенно шум в голове утих уступая место монотонному стреку кузнечиков и легкому шелесту ветра в траве. Тепло земли и тень убаюкивали. Я задремал, погрузившись в тревожную полудрему, и проснулся лишь тогда, когда из динамиков вновь прорвались четкие, напряженные голоса.